Глава 14. В целом, продолжив общение с призраком, я понял довольно интересную вещь. Он не так уж и много знает о том, что происходит вокруг. Той частицы души, что осталось здесь, достаточно для поддержания осознанной беседы, и характер человека явно сохранился. Но вот так называемая база знаний оказалась очень ограничена. Например, старик не помнит практически ничего о своей прошлой жизни, кроме самого момента перехода в иной мир, И каких-то общих фактов, возможно даже подслушанных из разговоров жителей особняка. Перед тем, как перенестись прочь отсюда, Александр Михайлов волновался о своей семье, и все его мысли и действия теперь были направлены на помощь потомкам. Он вел себя словно искусственный интеллект, запрограммированный на одно конкретное действие – защищать родных. Даже мое появление в этом мире старик никак толком объяснить не мог, хотя был железобетонно уверен в том, что стал главным его инициатором. «То есть никакой помощи ты мне оказать не можешь?» — уточнил я. «Ни силы, ни знаний у тебя нет». После того, как я убедился в том, что старик — это всего лишь туповатый призрак, общаться к нему на «вы» совершенно расхотелось. Можно считать это профдеформацией, но у подобных призраков даже личности как таковой не было, чтобы проявлять к ней уважение. «Все силы я потратил на то, чтобы ты снова жил после того, как переварился в желудке мимика», — с явным намеком ответил старик. Поэтому побольше уважения в голосе, молодой человек. Тут я спорить не буду, — согласился я. Благодарность присутствует, но присутствует и сомнение в том, что я попал сюда именно благодаря тебе. Старик усмехнулся в бороду. Ну вот, стоило узнать, что я призрак, сразу начал тыкать старику, недоверие проявлять. А ведь до ухода из этого мира я бы стер тебя в пыль, прежде чем ты успел моргнуть. Значит, мне повезло, что мы встретились только сейчас. Не остался я в долгу. Или не повезло. Все-таки обладает и подобной силой. Наверняка я вернуть бы меня обратно в мой мир смог. И кстати, об этом. Появился я здесь, в своем взрослом теле, а потом вдруг омолодился. Как ты это сделал? Это сложно объяснить, явно слегка занервничав, ответил старик. Не думаю, что нужно это делать сейчас. Я бы все-таки хотел об этом послушать, попытался настоять я. А мне кажется, что тебя больше интересуют родственники, оставшиеся в том мире. Разве ты не хочешь узнать, живы ли они? Разумеется, я все еще был шокирован тем, что узнал о своем мире. По факту там начался самый настоящий апокалипсис. И шансы выживания моей семьи во всем этом бедламе были не очень велики. А если быть до конца честным с самим собой, то просто мизерны. Они никогда не занимались боевыми искусствами, не хранили в доме оружие. Брат служил, но на срочке. Едва ли там учили, как отбиваться от различных мистических тварей. Оставалось надеяться, что загородный дом родителей достаточно укреплен, чтобы как следует в нем окопаться. Ох, меня бы сейчас туда, даже с теми знаниями, что есть сейчас, я бы наверняка смог им помочь. Нанести защитные руны на стены, договориться с призраками, сожрать душу какой-нибудь твари, чтобы получить подходящие способности. Хотя, конечно, было бы еще лучше, если бы я владел какими-нибудь по-настоящему сильными боевыми навыками до которых у меня до сих пор даже руки не дошли. «Так хочешь или нет?» Вновь поинтересовался призрак, прервав мои размышления. «Конечно хотел бы. А ведь я знаю, как можно это сделать», — начал старик и замолчал, глядя на меня смеющимся взглядом. «Понял, нет, дурак, дурак бы не понял». «Тогда я прошу, тем мне», — мгновенно исправился я. «Сразу вернулось уважение», — хмыкнул он. «Я знаю, откуда ты пришел и в теории мог бы туда попасть и узнать, что происходит с твоей семьей, и даже помочь им советам, если они еще живы. Советчик из «Призрака» без памяти был довольно сомнительный, а вот получить хоть какую-то информацию родных мне очень хотелось. «И вы сделаете это для меня?» «Обязательно», — подтвердил старик, «после того, как над моими потомками перестанет давлять неминуемая смерть». Я поморщился. Звучит довольно абстрактно. «Наоборот», — не согласился «Призрак». «Я все еще вижу скорую смерть всех жителей островов. Она витает над каждым из них». С учетом того, что я и сам теперь один из этих жителей, звучало это не слишком оптимистично. «А причины смерти там не видно?» — уточнил я. «Нет. Кстати, уверен, ты сам смог бы увидеть знаки смерти, если бы захотел. Ты же медиум. Я неоднократно слышал, что вы на это способны». Эти его слова звучали подозрительно как в принципе и вообще все, что говорил призрак. Где он мог слышать о медиумах? Почему об этом призрак помнит, а на другие, более простые вопросы ответить не может? «Но это точно не абстракция», — принялся размышлять вслух я, все еще надеясь получить хоть какие-то ответы. «Есть какая-то конкретная опасность для островов в целом. А если я, например, уговорю Михайловых уехать отсюда?» «Попробуй», — пожал плечами Александр Михайлов. Но учти, что объединение островов считается самым безопасным местом на Земле. Не так-то просто уговорить кого-то покинуть их. Особенно, когда не можешь точно сформулировать причины переезда. Но попытаться все таки стоит, вдруг получится. Хотя далеко не факт, что в другом месте им сразу перестанет грозить смерть. Да и в целом это очень опасный мир. Что ж мне теперь, до конца жизни быть телохранителем всех Михайловых? За Нику я однозначно любому пасть порву но я пока не настолько силен, чтобы справиться абсолютно со всеми напастями. Да и разорваться, чтобы находиться сразу в нескольких местах и защищать всю семью я не могу, не говоря уже о том, что Виктор и Евгений Сергеевич вряд ли примут мою защиту. «Если подумать, все таки есть кое-что, чем я могу тебе помочь», задумчиво проговорил старик, заметив недовольство на моем лице. «В доме есть один тайник, о котором не знает никто из моих потомков. И что в нем? Без понятия». Я помню только сам факт его существования. И как до него добраться? Возможно, то, что находится там, тебя как-то поможет. А возможно, там всего лишь деньги. Всего лишь деньги? Лично я не имею ничего против подобных находок. Да и кто я такой, чтобы отказываться от семейных тайников? Как говорится, дайте два. Старик объяснил мне, где находится тайник, и как его можно открыть. Что приятно, замок оказался завязан на родовой медальон семейства Михайловых, Постоянно, пусть и незримо висящий на моей шее. Хоть какой-то от него толк будет. Это уже сколько времени он со мной и до сих пор не выстрелил. С этим все понятно, резюмировал я. А что вы говорили о знаках смерти? Что это такое вообще? Ой, все, об этом мы поговорим в другой раз, отмахнулся старик. Приходи сюда, в этот дом, через недельку-другую, и тогда, возможно, я вспомню что-нибудь еще. Но у меня еще есть вопросы? Нет времени. Там тебе грозит опасность. Там? В реальном мире. А в следующий момент я открыл глаза и понял, что лежу на полу, а прямо передо мной виднеется в свете люстра незаконченная руна. Чуть далее от нее ко мне медленно приближался едва различимый в тени от мебели сгусток тьмы. Времени на размышление о том, как я тут оказался и почему, совершенно не оставалось, поэтому я сразу довел до конца последнюю линию на руне и активировал ее. Сгусток мгновенно почувствовал опасность и попытался сбежать, но я усилил приток энергии, и его притянуло словно магнитом и распластало на полу поверх руны. Теперь-то Домового, а это был именно он, вырвало из глубин изнанки, и я смог рассмотреть его более внимательно. Как ни странно, больше всего Домовой напоминал того самого Нафаню из знаменитого очень старого мультика. Микродедок ростом сантиметров в сорок с нечесанной бородой в одежде из разноцветных кусков ткани. Он все еще тщетно пытался вырваться из-за подни, дёргаясь всем телом и яростно сверкая глазами-бусинками в мою сторону. Я же, выдохнув, опустился на кровать и задумался. Что ж, теперь стало понятно, почему в течение всего времени разговора с призраком-старика Михайлова никто не ворвался в комнату. Уверен, сестра не просто так позволила мне спать в одиночестве и озаботилась моей безопасностью, поставив в комнате камеры. Но раз уж все происходило во сне, то очевидно, что никто так нас потревожить не мог. Вот только теперь возникал вполне логичный вопрос. Насколько все происходящее там было настоящим? Старик действительно призрак? Или он просто разыграл передо мной спектакль, позволив захватить его с помощью руны и допросить? И правда ли то, что он показал и рассказал о моем родном мире? Хотя сон все же был слишком реалистичен, чтобы считать его простой игрой воображения. «Ладно, мне достаточно лишь найти тайник деда» и это станет подтверждением реальности всего произошедшего во сне. Ну, условной реальности, — подумал я, продолжая разглядывать домового. «Ну а ты?» — проговорил я вслух, глядя на микродитка. «Что будем делать с тобой? Вот скажи честно, ты опять пытался меня убить? Или просто пришел поздороваться?» В базе данных ассоциации была информация о домовых, но ее было не так уж и много. Духи домашнего очага, не столько в физическом, сколько в метафорическом смысле, Оберегающие дом от проникновения опасных для человека духов, помогающие по хозяйству, немного проказливое, но в целом добрые существа. Поэтому все еще непонятно, какие у него могли возникнуть претензии лично ко мне. Ловушка тебя не отпустит, даже не надейся вырваться, предупредил я, поэтому предлагаю все-таки наладить диалог. Домовой продолжил зло пялиться на меня, лишь иногда порыкивая от натуги, но руна действительно была очень мощной. Хорошо, что я вырубился в тот момент, когда ее практически полностью дорисовал, и оставался лишь последний штрих. Ты зло, прошипел домовой. Я зло? В отличие от некоторых, я хотя бы людей не душу. Зло? упорно повторил микродедок. Так дело не пойдет, поморщился я. Либо мы достигнем мирного соглашения, либо дом Михайловых останется без хранителя. Я же ведь зло, а значит, вполне могу исполнить свою угрозу. Домовой прекратил дергаться и о чем-то задумался. Ты зло, повторил он, но уже без лютой ненависти, просто как сухую констатацию факта. Убью. Зло, зло, согласился я. Но свое зло, родное. Зачем меня убивать? Я направил энергию в область шеи, чтобы стал виден медальон с буквой М. Домовой на это мое действие никак не отреагировал. И кажется, я оказался в тупике, не зная, что с ним делать дальше. Убить? или впитать его душу. Я же не зверь какой-то, и уж точно не зло, чтобы быть настолько жестоким. Но и договориться с ним тоже не получится. Что же остается? Голова буквально раскалывалась от усталости, и ничего отдельного придумать не получалось. «А знаешь что? Полежи здесь, подумай над своим поведением, а я пойду спать», — решил я. «Думаю, руны напитано достаточно, чтобы продержать тебя до утра. Хотя...» Протянув руку, я коснулся домового, и тут же ощутил все его эмоции. В первую очередь сильнейший страх, затем беспокойство за жителей дома и только в последнюю очередь злость. Способность, полученная от клоуна, действовала на полную мощность, и грех ей было не воспользоваться. «Не пытайся вырваться и не вздумай вновь пытаться меня убить», скомандовал я, отчетливо ощутив, что он меня послушается. Вот только я не знал, сколько действует внушение. Поэтому отпускать его все еще не собирался а уж утром после завтрака я решу, что с тобой делать. Я рухнул на кровать прямо в одежде, но уснуть не успел, поскольку дело теперь происходило в реальности, и камеры в моей комнате, скорее всего, и правда были. Поэтому дверь в комнату распахнулась от удара, и ко мне ворвался ураган по имени Ника. «Что происходит? Ты в порядке?» — воскликнула она. Увидев прижатое к полу существо, резко остановилась. «Это то, что я думаю?» Я очень нехотя приподнялся с кровати. «Ну, не оскорблять домового. Ни что, а кто все таки Поправил я. «Он просто пришел со мной поздороваться». Девушка опустилась на корточки и принялась внимательно рассматривать микродитка. «Какой маленький! И это он тебя чуть не убил?» «Вообще-то домовые очень опасные существа, особенно на своей территории», недовольно пояснил я, не обращая внимания на его безобидный внешний вид. Ника скептически прищурилась. Но фиг знает. На фоне твари из подземки он выглядит как кручной хомячок. Похоже, я зря переживала за твою безопасность. И поэтому следила за мной через камеры, уточнил я. Беспокойство сестры было понятно и даже приятно, но все таки мне не нравилось, что за мной подглядывают. Конечно, без всякого смущения подтвердила сестренка. Я же не хотела наутро найти твой хладный труп. Сам же говорил, что этот хомячок очень опасен. Теперь беспокоиться точно не о чем. Он накрепко связан и будет лежать тут до утра, а я лично планирую лечь спать. Девушка посмотрела сначала на меня, потом на домового и покачала головой. «Прямо здесь? Может, перейдешь хотя бы в другую комнату?» «Мне нормально», — отмахнулся я. В итоге, спустя еще некоторое время уговоров, я действительно выпроводил Нику и лег спать. Домового я совершенно не боялся. Скорее, даже наоборот. Мне уже было жалко бедное существо, распластанное на полу. Но на переговоры дедок все еще не соглашался. А отпускать его просто так, рисковать своей жизнью, я уж точно не собирался. Я думал, что усну, едва закрою глаза, но в итоге еще долгое время ворочался туда-сюда, прокручивая в голове разговор с Александром Михайловым, вспоминал семью, пытался представить, как они будут вести себя в мире мистического армагеддона и что за существа могут материализоваться на планете, заполненной любителями аниме, фантастики, ранобэ, манги и фильмов ужасов. И логика подсказывала, что наш мир перенесет смещение оси мира гораздо тяжелее, чем этот. Еще я думал о том, что же найду в тайнике старика. В том, что это был не просто сон, я практически не сомневался. Он был слишком реалистичен, но я все таки хотел получить материальное тому подтверждение. Но только после того, как я как следует высплюсь. Утром, а точнее уже днем, едва открыв глаза, я тут же повернулся и проверил домового. Старичок был на месте. И все так же буравило меня глазами бусинками. Руна даже совершенно не просела по энергии и светилась почти так же ярко, как в начале активации. Значит, мое внушение действовало исправно. Ну, доброе утро, что ли? буркнул я домовому. Зло, повторил он. Да-да, я такой. Стоило мне подняться с постели, как в комнату тут же ворвались сестра и профессор Семенов. Причем яркий как всегда, взъерошенный представитель науки, появился в комнате даже раньше Вероники. «Роман!» — радостно поприветствовал он меня издалека и тут же бросился к Домовому. «Это же он, да? Самый настоящий Домовой?» Меня слегка удивил такой повышенный интерес со стороны профессора. все таки жители этого мира соседствуют с подобными существами уже давно, и так сильно удивляться им довольно странно. Впрочем, Семенов сам невольно ответил на мой невысказанный вопрос. «Я практически не работал с мистическими существами, не совсем моя специализация» но всегда хотел получше их изучить. Профессор опустился на корточки рядом с домовым и осторожно прикоснулся к нему пальцем. Дедок яростно зашипел на него, но злом почему-то обзывать не стал. «Стоп-стоп», — вмешалась Ника, — «домового ты исследовать не будешь. Он хранитель нашего дома, знаешь ли». «Я просто посмотреть!» Словно ребенок застегнутый за воровством конфет на кухне, проговорил этот седобласый мужчина, спрятав руки за спину. «Это сугубо научный интерес. Ничего я с ним делать не буду. Тем более мне сказали, что скоро я смогу познакомиться сразу с несколькими Йокаями. Это куда интереснее». Я вопросительно посмотрел на сестру. «Что?» — пожала плечами она. «Лучше будет выпустить их в безопасном месте. У нас в подземной лаборатории. Мало ли что взбредет Йокаям в голову, когда они окажутся на свободе. А у нас заключен контракт», — напомнил я. «Это как с джиннами», — отмахнулась Ника. Наверняка можно найти какую-нибудь лазейку в условиях, и они это обязательно сделают, если захотят. Не будем рисковать. Я бы мог объяснить Нике, что контракт, подкреплённый душами существ, нельзя обойти. все таки тут речь идет не о соблюдении условий, а о самом духе контракта. Иначе, если они не будут полностью и искренне согласны со смыслом, вложенным в условия руны, просто не сработают. Вот только я и сам не очень хорошо понимал, как это работает, чтобы грамотно все сформулировать». В последнее время многие знания приходили ко мне сами по себе, на уровне ощущений. Я даже сам себе не мог объяснить, откуда что берется. «Ладно», — пожал плечами я, — «но сначала завтрак и поиски одного небольшого семейного тайника».